Джек — спутник моряков. Вообще мир для нас — это бухта, заставленная пароходами. Жизнь — сплошная навигация, каждый день — рейс. Все швамбраны, само собой понятно, мореходы и водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином швамбраней признан Джек — спутник моряков. Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков» и словарь необходимых разговорных фраз. Книжку эту, засаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак, и всю мудрость ее вложили в уста новому герою, Джеку-спутнику моряков. Так как в книжке был кроме краткой лоции и навигации словарь, то Джек стал настоящим полиглотом. Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски. Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здорово. «Гром, молния, смерч, тифон!» — говорил Джек-спутник моряков. «Доннер, блиц, вассерхозе!» «Здравствуйте, сударь или сударыня!» Good морнинг!» «Бонжур!» «Говорите ли вы на других языках?» «Да, я говорю по-немецки и по-французски». «Доброго утра, вечера». «Прощайте». Гутенморген, morgen, abend, adieu. «Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях». «Пармер», «Апье», «Ашваль». «Человек за бортом». «Ун уомо ин маре». «Как велика плата за спасение». viel из Дер Бергелон? Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него. «Лоцман посадил меня на мель», — сердился Джек-спутник-моряков на 103-й странице, но тут же на 104-й признавался на всех языках. «Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза. Наш покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной швамбраней. Аннушка!» Терпеливо присутствуют при утренней процедуре. «Тихо!» — командует Оська, отгудев. «Бросай чалку!» Мы сбрасываем одеяло. «Стой!» «Спускай трап!» Мы спускаем ноги. «Готово! Приехали! Слезай!» «С добрым утром!»